Аргоша. В первую очередь надо было определиться с проектом. Что строить? Какую лодку? Ну, с размерами я разобрался быстро. Яхту решил строить такую, чтобы возить ее на прицепе за легковым автомобилем. Общая длина около 5 метров. Самое то, что надо. Сначала я попробовал найти так называемый кит-набор. На то время, было это в 2013 году, Набор для постройки Швертбота предлагали две российские фирмы. По крайней мере, больше я не нашел. Но после переписки с владельцами у меня сложилось впечатление, что я и есть их первый потенциальный клиент. После того, как в одной из фирм вместо набора для постройки меня начали склонять к покупке готовой лодки, я прекратил переписку и понял, что надо просто выбрать проект и начинать строительство с нуля. Хм, легко сказать «выбрать проект». Я пересмотрел этих самых проектов немало, но все никак не мог определиться. То мне казалось, что очень сложно, то не устраивал внешний вид, то... В общем, мой запал уже начал понемногу сходить на нет, и вместо решимости стали все больше и больше одолевать сомнения. А смогу ли я? А нужна ли мне вся эта канитель со стройкой? А насколько все это растянется? Кстати, насчет растянется. Известна такая формула. 1 метр парусной яхте равен одному году строительства. Это что ж, мне пять лет строить? Нет, на такой срок я был не согласен. И вот, как это всегда бывает, абсолютно случайно я в интернете наткнулся на проект яхты «Викендер». Сказать, что лодка произвела на меня впечатление, не сказать ничего. Я смотрел на монитор и понимал, что именно такую яхту я и хотел построить. Она и так уже сидела у меня в голове, только я это не совсем осознавал. А когда я узнал, насколько простая эта лодка в постройке, все мои сомнения последних дней испарились, как предрассветный туман. Проект был сделан в США. На сайте предлагалось сразу оплатить чертежи, но я этого предусмотрительно делать не стал. Списался с автором и спросил, можно ли сделать заказ из России. На что тот ответил, что из-за множества случаев потери посылок Он мог бы отправить проект, но только не обычной почтой, а через службу доставки EMC. Я согласился, и через 10 дней проект моей будущей яхты лежал у меня на столе. Я освободил половину своего гаража под стапель и начал пилить фанеру. Никакого предыдущего опыта в судостроении у меня не было, но зато энтузиазм на первых порах просто зашкаливал. Хотелось сделать все побыстрее, чтобы уже увидеть, наконец, физические очертания моей мечты. А так как перфекционизмом я не страдал, да еще и спешил, то небольшая сначала кучка испорченных фанерных дощечек начала медленно, но стабильно превращаться в пирамиду Гиза. Тогда я сказал себе «стоп». Такими темпами, вместо того, чтобы увидеть обводы своей красавицы, я буду лицезреть фигурно вырезанные фанерки разных форм и размеров. А так как направление абстракционизма в искусстве меня никогда не привлекало, я взял тайм-аут в строительстве. И вот, что интересно, заставить себя сделать перерыв было непросто. Как же? Воплощение мечты откладывалось. Но приняться вновь за работу оказалось еще труднее. Почему? Непонятно. Короче говоря, в следующий раз я облачился в рабочий комбинезон аж через три месяца. Строительство вновь ожило. Но не очень надолго. В общем, такими волнами я и работал. Месяц пилю, строгаю, клею, два месяца перерыв. Поэтому вместо того, чтобы за зиму построить простую, как мне казалось, яхту и спустить ее на воду, моя аргоша закачалась на мелких волнах Воронежского водохранилища только через полтора года. Но ведь закачалась же! И это был один из тех самых моментов в жизни, которые вызывают дикий внутренний восторг. Я никак не мог поверить, что вот эту красавицу, Под белыми парусами я сделал своими собственными руками. Стоял Август. Раз, а порой и дважды, и даже трижды в неделю я приезжал в яхт-клуб и поднимал паруса. У меня не было никакого мотора. И только на всякий случай я брал с собой пару разборных весел от резиновой лодки. Кстати, так ни разу ими и не воспользовался. Отходил от причала и швартовался только под парусами. За три месяца оставшегося сезона походил и в шти, и в 20 узловой ветер, что для лодки такого размера, как Аргоша, совсем немало. Да, наверное, настало время познакомиться поближе. Аргоша представляет собой длиннокилевую, киль по всему днищу, яхту с осадкой 35 сантиметров. Шверт отсутствует. Длина по палубе 4,8 метра. Общая длина с бушпритом 5,7 метра. Ширина – 1,8. Вес – около 250 кг. Парусное вооружение – гафельный шлюп. В каюте могут разместиться для отдыха два взрослых человека. Другими словами, лодка вполне пригодна не только для покатушек, но и для путешествий. Причем сейчас, по прошествии нескольких сезонов, когда мы с Аргошей уже побывали и на Дону, и на Волге, и даже на Белом море, я могу только подтвердить вышесказанное утверждение – Да, на такой лодке вполне возможно путешествие. Безусловно, если сравнивать ее с круизной 40-футовой яхтой, то комфорта, конечно, маловато. Но зато в сравнении с байдаркой картина становится кардинально противоположной, так что все, как всегда и везде, зависит от угла зрения. Итак, поехали!